Короткие рассказы для детей. История двенадцатая. Просите и дано будет вам. Евангелие от Матфея, седьмая глава, седьмой стих. Мы кушать хотим. «Мы хотим кушать!» — кричали ребятишки наперебой. «Мы яблок хотим!» — кричали они громко. «Кто громче всех будет кричать, тот получит яблоко», — сказал я наконец. Все стали кричать, что было духу. Тут пришла мама и удивилась. «Что вы кричите, как ужаленные? Почему такой шум подняли?» «Детки, что нужно сказать, если вы что-то хотите? Вы знаете это?» «Да, конечно. Нужно сказать, мама, дай нам, пожалуйста, яблок. Так ведь?» «Если мы что-нибудь просим, нужно всегда говорить «пожалуйста». И Иисус Христос сказал, «Просите, и дано будет вам». Мама всегда радуется, когда может дать детям покушать, но она еще больше рада, если детки вежливые. Если мама этому так рада, то тем более наш Отец на небесах. Люди в Германии раньше говорили за обеденным столом «Да благословит Бог твою пищу!» Это было хорошее пожелание. Но вскоре, когда пищи стало достаточно, люди желали просто благословенного обеда. Имя Божие они просто опускали. Затем, когда пища стала с избытком, они ограничивались пожеланием приятного обеда. Некоторое время все шло хорошо, но потом началась война. У людей было совсем мало пищи, и они стали болеть от голода, после чего многие вновь стали молиться. К одному крестьянину пришел как-то знатный господин. Одет он был в красивый дорогой костюм и очень гордился этим. Крестьянин, его жена и дети не имели таких дорогих одежд, но они были очень добродушными и пригласили богатого господина пообедать с ними. Когда все собрались за стол, крестьянин сложил руки и стал молиться. «Наш Господь, от всего сердца благодарим Тебя за пищу и молим Тебя, благослови ее теперь». Вся семья подтвердила молитву словом «Аминь». Богатый господин сморщил нос. «Ну, это уж слишком. Я думаю, что молитвы совсем устарели. Кто же в наше время еще молится?» — сказал он высокомерно. Крестьянин спокойно ответил ему. «Уважаемый господин, у нас не молятся только свиньи, коровы и все другие животные в сарае. А так все, кто садится с нами обедать, молятся». Ну и стыдно же стало этому гордому богачу. «А вы, детки, тоже молитесь, когда садитесь за стол, и перед вами стоят вкусные блюда? Если нет, то наберитесь смелости и скажите, «Можно я прежде помолюсь?» А теперь мы будем благодарить Господа за то, что Он благ» что Он дает нам все необходимое. Попросим Его помочь нам быть вежливыми и никогда не стыдиться молиться.